Тальяна Орлова. Катастрофа на драконьем факультете. Глава первая. Я замерла возле двери в ужасе. Натворили мы дел своим враньем. Когда-то я добралась в столицу из далекого села, как раз после выяснения, что я вовсе не дочь своего отца, самого доброго и замечательного человека на белом свете, но определенно не дракона. И что моя мама, самая прекрасная на свете мама, много чем в жизни похвастаться может, но точно не супружеской верностью. Оттого-то и уродилась ее младшая дочь с примесью драконьей крови. В академию меня не приняли, и тогда Клариса Риокко, дочь богатого купца, предложила совершить подлог документов, Я учусь под ее именем, пока она прожигает жизнь, великолепии и балах. Моя драконья сущность обозначилась очень не вовремя. Судьба опомнилась, развернулась и ударила по одной из обманщиц. И даже не особенно промахнулась. В наличии здоровой иронии судьбе не откажешь. И что же, теперь мать Кларисы тоже в измене, со змеем-искусителем обвинят. И как ей, бедной, оправдаться? Моя мама, например, оправдаться никак не смогла. Накладочка вышла, которую никто не предусмотрел. Ректор в принятии решения первым делом счел нужным оповестить семью. И теперь выходит, что настоящую Кларису Риоку объявляют драконом. Не вставлять же ей сейчас, что речь идет о совсем другой девушке. Я летела из апартаментов, не разбирая дороги. И куда мне теперь? Мои скудные пожитки остались там, куда пока я не имею возможности вернуться. Потому под вечер явилась в академию. В конце концов, только там Клариса и сможет меня найти. Сейчас ей не до моих забот, это понятно. Но без истощенной горстки медяшек у меня вообще никаких путей нет. Ей придется их вернуть, чтобы я навсегда исчезла из ее жизни. Но ни самой Кларисы, ни даже записки от нее не приходило. Надеюсь, ее папенька от ярости никого не убил. Потому я и втекла в следующую учебную неделю, последнюю в семестре. И учителя снова делали вид, что на занятиях я не присутствую, им самим было не вполне ясно, как себя вести. По-прежнему или все-таки дать остальным студентам немного уверенности в своих силах перед экзаменами. Снова вызвали к ректору, я шла туда со сдавленным сердцем, и готова к чему угодно. Но он пообщался со мной на бегу, как раз в прыжке от стола с документами к шкафу с документами. «Твои золотые, Рекка, «Проиграл. Отдаю». Он всунул мне небольшой мешочек, показавшийся очень тяжелым. Я с изумлением припоминала, как он бросил что-то о пятидесяти монетах, если доживу до конца семестра. Но ведь то было несерьезно. А пока я пыталась вообще себя представить настолько богатой, чтобы иметь целых пятьдесят монет. Ректор на мое замешательство внимания не обращал и просто продолжал говорить. «Со мной такое случается». Скажу на эмоциях, потом разгребаю. «Кстати, а как ты утихомирила Сата, чтобы он тебя не пришиб?» «Сказала ему, что сама дракон?» «Я ж такого не предвидел, потому и сделал ставку». «Служила ему», — ответила искренне. «Думала, что закрою вопрос честной работой». «Ты еще и работать умеешь», — восхитился господин ректор. «И куда мне тебя пристраивать? На драконьем факультете студенты умеют все». И задумчиво закончил кроме как работать. Они этому много позже учатся. И то, если хватит глупости принять должность наподобие моей. Я с улыбкой пожала плечами и, подгоняемая напутствием «все-все мне некогда», поспешила освободить кабинет. Даже жалко великолепного Эйра. Он ведь вообще света белого не видит. Лентяем его уж точно язык не повернется назвать. Госпожа Найо заглянула за моральной поддержкой. В последнее время я попала в мыслительную пустоту и очень хотелось просто посидеть в компании человека, которому не все равно, даже если заявляет грубо обратное. Комендантша тут же придвинула к себе знакомую коробку с пирожными от внучки. Я усмехнулась. «Даже не угостите?» «Я угощаю только тех, кто сам себя не может угостить». Пробурчала ведьма. «Я бы еще в этой жизни драконов угощала. Ей бесы!» Я все-таки присела на край стула, стоявшего возле стены, и после хмурой паузы осторожно спросила. «Вы злитесь на меня, госпожа Наю? «Злюсь?» «Ну вот она хоть говорила все, что на языке вертится. Я тебя, дуреху, увидела, — и что-то близкое разглядела. Избалованная девка, думаю, но вдруг и в ней душа водится. И ведь нашла какие-то подтверждения. Ты и с прачками, и с кухарками, и с ведьмами вела себя вежливо. Как вообще не от мира сего. Я ж предупреждала тебя быть осторожной с оборотнями, а ты сама из этих. Так ведь я не знала... Мне очень не хотелось оставлять именно с ней недосказанность. Подозревала, но наверняка не знала. И опасалась изменений. Вот тех самых изменений, которые сейчас и происходят. Вроде бы взгляд ее немного потеплел, но из голоса раздражение не пропало. «А так ты задолгом явилась? До конца семестра протянула, и я теперь, выходит, должна?» Ведь я осознанно тогда на спор пошла. Решила, что если девчонка чего-то стоит, то пусть из-за нашей сделки не сдается. Помогу, думаю, хотя бы из жадности через себя переступить. А если ты ничего не стоишь, так я бы на пятьдесят монет озолотилась. Откуда же мне было знать, что тебя отсюда не вышвырнут, даже если ты вообще учиться не будешь? Я понурила голову, оказывается, госпожа Ная была еще лучше, чем я о ней думала. Но она сейчас в главном ошибается. Просто последние новости от семьи Кларисы все еще не дошли. Вот после-то основной скандал и начнется. И вышвырнут, и пинка выписать не забудут, еще и семью Риоки каким-нибудь штрафом обложат. А сейчас пока так, мелкие жизненные затруднения. «Не за деньгами, госпожа Найо. Я и так неожиданно богатство получила». Стукнула по поясу, которому привязала мешочек от директора. «А вы мне не должны. Я, может, как раз только из-за вас так долго и продержалась. Да и не поможет мне ваш долг. Уж с чем-с чем, а с подсчетами у меня прекрасно. В любом случае не хватает огромной суммы для нового семестра». «Не хватает?» Она свела брови, хотя за секунду до того заметно обрадовалась моему отказу. Явно и не собиралась по примеру ректора просто всучить мне деньги и не дать возможности это обдумать. Но я пока не ругала себя за решение. «Кто-то здесь должен остаться на моей стороне, когда вскроется главный гнойник моей лжи». И, кажется, одного потенциального друга я сохранить сумела — поскольку комендантша смилостивилась. «Ладно, тогда жри пирожные», — двинула коробку вперед. «Жри и не ной! Я тебя кредитовать все равно не смогу, у меня таких средств тоже отродясь не водилось». В главном я не ошиблась. Мне после этого визита в тесный кабинетик действительно полегчало и голову немного отпустило. Теперь я была богата, так богато, как никогда все мое село вместе взятое не бывало, но все еще отчаянно не хотела рвать последнюю нить с учебой, а уж тем более сбегать, оставив кларису разгребать этот хаос в одиночестве, потому и убеждала себя, что для нахождения здесь у меня все еще есть причины. если сад сам не звал меня, я шла к нему после занятий еще несколько дней оговоренной отработки и я не собиралась отлынивать. Поднастороженный взгляд его соседа наполняла графин с водой, а потом сидела в ожидании новых ничтожных приказов. Вот только сад меня к книгам теперь не подпускал. Он даже к столу подсесть не позволял. «Клариса, тебе нужно готовиться к экзаменам?» Он поинтересовался нейтрально, отвлекшись от записей. «Можешь принести сюда пособие и готовиться здесь». Я только вздохнула. Теории подразумевалось очень немного, и я ее освоила в своих усердных попытках догнать остальных сокурсниц. А практика... На практике мне равных нет, если только профессора вообще захотят смотреть на мою практику — ведь в их глазах я вольная или невольная обманщица, которая сразу имела преимущество в сравнении с другими учениками. Обойдусь. Про его пособие я и не заикалась, знала, что откажет. И Сад очень зол на меня за ложь. Все злы, Но Сад побольше прочих. А у него еще и бесконечное нежелание делиться своим. Знаешь... Я начала рассуждать вслух, задумчиво, надеясь, что каким-то образом хотя бы издали подведу к теме, что мне можно сидеть и поближе к столу. Эта драконья жадность выглядит такой преувеличенной. Даже интересно, что ты при том чувствуешь? Неужели вообще обуздать не можешь? «Мог бы, ты бы сейчас здесь не сидела», ответил, не отвлекаясь от конспекта лекций. Я снова тяжко вздохнула. «Отчего же тогда я подобного не испытываю? Вот ни капли. Увижу, что человеку кусок хлеба нужен, дам. Пойму, что его спасет монетка, брошу. То ли я не дракон, то ли...» Я вдруг ожила, сообразив. «Поняла! Дело вовсе не в природе, а в воспитании!» Ведь меня не воспитывали как дракона. Так откуда мне было знать, что надо из-за каждой щедрости за сердце хвататься?» Сад скосил на меня веселый взгляд. «Ты несешь какой-то абсурд, Клариса. Снова!» Но я уже так погрузилась в свои выводы, что не могла уняться. Даже на ноги подскочила. «Разве? Ты же умный, во всем пытаешься разобраться!» Так вот тебе пища. Что в человеке идет от крови, а что от воспитания и окружения? Во мне нет недостатков драконов, потому что меня не растили как дракона. Это не недостаток, а достоинство. Но я его не слышала. Мамка моя очень домовитая, все наперед в быту просчитывает, с ее характером в торговке бы идти. И все равно, если бы она увидела, что кого-то из соседей беда прижала, так не поскупилась бы, выругала бы за нерациональность, лицо бы грозное сквасило, но помогла. И это всех касается. Лисы хитры, поскольку сколыбели их учат хитрить. Волки служат, ведь им сразу пример смысла существования показывают. А драконы? Да, древние драконы были именно таковыми — чтобы богатство не выпускать, но ведь и эволюция не стоит на месте. Но нет ничего проще, чем воспроизводить традицию». Сад развернулся ко мне полностью и долго смотрел в ожидании, пока я переведу дух. Ответил же предельно спокойно. «Я бы всерьез подумал над этим, если бы внутри эту самую традицию не ощущал. Она ненадуманная, если интересно. И очень странно, что в тебе этого же нет». Комка огня, который готов взорваться независимо от воли. Возможно, появится позже. Ведь ты от чистой крови очень далека. На это у меня аргументов не было. И пришлось вновь усесться на скучный стул. Но теперь сад уже не отрывал от меня взгляда. «Клариса, для тебя есть задание, пока ты еще официально служишь. Сегодня ты спишь здесь». «Что, прости?» — прозвучало оскорбительно, но именно оно и содержалось в моем выдохе. «Что, прости?» — вторил мне почти тем же тоном его сосед. Ему сад ответил безразлично. «А ты, кстати, спишь сегодня в каком-нибудь другом месте?» К ужасу моему дракон медленно кивнул и поднялся со своей кровати, отбросив учебник, видимо пошел присматривать себе место для ночевки ему судя по виду вообще было не очень понятно происходящее но так обращаться с драконицей это уже серьезный перебор ну и спорить с эйром он был не приучен так что это кровь или воспитание однако у меня настрой был другим я тоже поднялась и заговорила как можно неэмоциональнее знаешь Сад, я далеко не все готова терпеть. Кроме того, только и жду секунды, когда меня выкинут из Академии, потому поздно уже чего-то бояться. И о таком поведении я все-таки напоследок сообщу ректору: Пусть твой дядя знает, о племяннике все. А чего он обо мне не знает! Весело удивился Сад. Действительно! Откуда мне быть в курсе? У них, может, вообще вся семейка развратная, а я случайно возвела ректора на постамент моих личных героев. Но реакция других драконов добавляла мне решительности. Сейчас ты поставлен в известность, что я дракон. Даже ты не можешь относиться ко мне, как к девке для утех. Девке для утех? Он легко рассмеялся, хотя эту мысль в голове оставь. Она нам обоим пригодится, когда дойдем до утех. Но сейчас я не об этом». Сад вскинул руку, предотвращая очередной гневный всплеск. «Ты будешь ночевать здесь, чтобы не ночевать где-то на улице». «И представляю твое разочарование в одиночестве и именно спать. А я пока проверю, переместится ли магическая волна вместе с тобой. В этом деле надо уже определиться». Ты создавала фон или все-таки что-то другое? Помнишь, как ты издевательски наблюдала за моими поисками, хотя уже тогда догадывалась, что я именно тебя и ищу? Ой, я виновата потупилась. И я наблюдала не совсем издевательски. В общем, отличное задание, господин Декран. Выполню в наилучшем виде. «Хоть что-то прошло почти без ссоры», — констатировал он. «Тогда можешь идти. Увидимся ближе к ночи, и не надейся. Все свои книги уберу под ключ, а то я вижу, как твои глаза загорелись. Прекрати читать мои мысли, сад, тем более я вообще про это не подумала». Повезло, что Мия со мной до сих пор не разговаривала, а то я вновь была бы вынуждена выслушать лекцию о нравственности. Когда уже затемно, взяла несколько личных вещей и отправилась прочь из нашей комнаты. Спала я в ту ночь как младенец. Усталости, нервы сказывались. Перед сатом испытывала запоздалую вину и сожаление о том, что всякий раз о нем думаю хуже, чем есть на самом деле. И все равно от чего-то мстительно подбирала его одеяло под себя. Пользуюсь ведь? Пользуюсь его вещью. Интересно, как драконья жадность перенесет такой удар или тоже воспримет как инвестицию в свое же имущество? Лучше бы он в меня учебниками инвестировал. Право слово.